Глава 39. Даже не знаю, каким чудом уснула этой ночью после разговоров с девчонками о предстоящей свадьбе. Безустанно любовалась браслетом и совсем перестала горевать из-за утраченной мастерской. Вектор приоритетов резко сместился после предложения Хрона, но бросать любимую работу я не собиралась. Наоборот, теперь будет гораздо проще воплотить мечту в жизнь, и создавать самые великолепные наряды во всем мире на лучшем магическом оборудовании. Элура рассказала, что ее отец несметно богат, хотя это вовсе не новость. Одно поместье чего стоит. Но я не собиралась сидеть на шею мужа. Все его вложения в мой бизнес обязательно отобью заказами. И в прибыль уйду. Не привыкла тупо сидеть дома без дела. И хорошо, что в этом патриархальном мире мне встретился мужчина, который не станет ограничивать меня в действиях. Утро первого дня в статусе драконьей невесты началось бурно. Прислуга суетилась, хозяева собирались в королевский дворец на бал. Я проводила их в дорогу и спустилась в мастерскую. Вдруг появятся те, кто не побоится приехать в золотое гнездо, чтобы заказать у меня платье. Сомнительно, конечно, ведь Вакири сделала свое дело. Распугала клиенток, которые в любом случае запустили слух о том, что леди в поместье не привечают, а прогоняют поганой метлой. Однако настроение мое трудно было чем-то испортить. Мы с Сицилией болтали и наводили порядок, раскладывая ткани и фурнитуру по цветам. «Поражаюсь твоему спокойствию!» Лия запустила магии тряпку, которая принялась смахивать пыль с полок. «Почему?» – пожала я плечами и посмотрела вопросительно на девушку. «Я не понаслышке знаю, что такое свадьба и подготовка к ней. Найти хорошего распорядителя торжеств не так-то просто. К ним всегда ужасная очередь. На твоем месте я бы уже бежала в столичное агентство», чтобы узнать, вдруг кто-то сейчас свободен. Я застыла с шелковой лентой в руках и крепко задумалась. «Свадебный координатор? А ведь и правда, я же не знаю всех традиций этого мира. Мне нужен человек, который организует праздник на высшем уровне». «Точно, бросай уборку, мы едем в столицу». Загорелась я, но отражение в зеркале остановило. «Стой!» Повернулась я к Сицилии. «Надо сначала сшить нам достойные наряды, чтобы в агентстве не подумали, что мы какие-то безвкусные нищебродки». Окинула брезгливым взглядом ее слишком простое платье, получила одобрительный кивок и подбежала к рабочему столу. Слишком выделываться в эскизах не стала. Все же на первом месте сейчас именно удобство нарядов. Но на достойные ткани для каждой модели И богатую отделку не поскупилась. Сицилия захотела красное. А я предпочла нежно-голубое платье, да с такими узкими рукавами, чтобы брачный браслет сразу бросался в глаза. Припудрив носики, мы вышли в холл. И я по-хозяйски подозвала дворецкого. Распорядилась, чтобы нам подали экипаж с гербом рода Гилмор. Приказ был исполнен в лучшем виде. Мы радостно загрузились в карету и скомандовали вознице мычать мчать в столицу. Всю дорогу Сицилия воодушевлённо рассказывала мне о подготовке к своей свадьбе, а в конце поникла, когда разговор зашел за измену. Как же мне было жаль эту преданную девушку. Но я поддерживала ее как могла и свято верила, что Сицилия найдёт своё место в жизни и еще будет счастлива рядом с достойным мужчиной. Она молода и красива, не глупая и трудолюбивая, с правильными жизненными приоритетами. Такие не остаются одни. Когда экипаж выехал на широкую центральную дорогу, я припала взглядом к окну, разглядывая знакомые окрестности. Мы проехали мимо сгоревшей мастерской, и мое сердечко невольно защемило. Но я отогнала от себя мрачные мысли. Это в прошлом, а впереди. Светлое будущее и масса новых возможностей. Вскоре карета остановилась у здания самого крупного столичного агентства. Внутрь я входила с высоко поднятой головой, гордясь тем, что скоро буду принадлежать к элитному золотому роду драконов. Поймала себя на мысли, что, когда раньше носила подобный браслет, ничего, кроме досады, не испытывала. Как много все же зависит от мужчины, который сделал предложение. Уже и драконы не ящеры гадкие, а величественные крылатые аристократы. Милые леди, чем могу помочь?» Подбежала к нам улыбчивая девушка в строгом белом костюме. Будто невзначай махнув рукой с браслетом, что красовался на запястье, я улыбнулась в ответ. «Я невеста Эолохрона из Гнезда Золотых Драконов. Мне нужен самый лучший распорядитель для подготовки и проведения свадебного торжества». Девушка аж засияла, когда это услышала. Казалось, что от алчности у нее из глаз посыпятся золотые монеты. Она явно прикинула в голове, сколько это будет стоить. И окружила дорогих клиенток вниманием и заботой. Сходу отвела в просторный кабинет, усадила на мягкую софу и угостила холодными напитками. «Сервис, ё-моё!» Страшно теперь подумать, какой они нам выкатят по итогу счет, Но, вспомнив слова Элуры о материальном состоянии отца, мысленно махнула рукой. «Хрон не обеднеет, а наша свадьба прогремит на всю столицу». И станет великолепной рекламой моему бизнесу. Я одену гостей так, что любой показ мод позавидует. Должно же мне было когда-то воздаться за страшную смерть в своем мире и ужасную голодную жизнь в теле старухи Ореллы. Надо пользоваться предоставленными благами. Тем более, учитывая то, что жених еще с утра обмолвился, чтобы я ни в чем себе не отказывала. «Прошу прощения за ожидание», — ворвалась в кабинет женщина преклонных лет, слетящей за ее спиной папкой с бумагами. «Я Мерлана Мосс, без лишней скромности, самый опытный и востребованный распорядитель торжеств во всей Катаре». «Ого, какая удача!» — шепнула мне на ухо Сицилия и ткнула локтем в бок, выражая таким образом восхищение. У нас другая была. Рада отложить все свои дела и заняться организацией свадьбы достопочтенного Эола хрона. Она разве что не перекрестила светлый образ мужчины. Надо же. Видимо, у моего будущего мужа и здесь свои связи имеются. Круто. Благодарю, леди Мосс. Так и началось наше знакомство с этой шустрой темноволосой женщиной, которая без магии... И шагу ступить не могла. Все вокруг нее летало, гремело, двигалось. Волшебство в чистом виде. Но и я не пальцем деланная. Удовлетворить грандиозные запросы драконьей невесты было непросто. Праздновать я хотела в центре самого большого цветочного сада, что раскинулся по территории золотого гнезда. Левитирующий белоснежный шатер с эффектом безмятежного неба над головой Водные статуи межкруглых столиков, масса магических фонарей, хаотично летающих в воздухе, утопающий в цветах президиум жениха и невесты, возвышенный подиум для танцев, магическое шоу акробатов, живой оркестр с дирижером, а в конце пиршества семиярусный торт и праздничный салют, который озарит небо такими вспышками, что на всю империю будет видно». Все гости по дресс-коду в синем, включая родню. В прошлой жизни мне посчастливилось побывать на шикарной свадьбе столичного олигарха. И могу с уверенностью сказать, что моя свадьба будет еще красивее за счет применения местной магии. Не знаю, сколько часов мы совещались с распорядителем, чтобы учесть все мои хотелки, но Сицилия уснула на софе. В поместье мы вернулись как раз к ужину, на которой прямиком с бала прибыли гилморы. Причем всем своим гнездом, не считая светлейшего и отбывающего наказания Сазара. Как бы не хотелось собираться вместе за одним столом, а пришлось, ведь Хрон официально объявил семейству, что он женится на наистиной. Надо было видеть вытянутые рожи несостоявшихся свекрови и свекра. Вакири так просто побагровела от злости. Даже не знаю, каким чудом промолчала и не уколола словами новоиспеченную пару. Наверное, сильно испугалась гнева светлейшего. Кирсар, к сожалению, неважно себя чувствовал и не смог явиться на ужин. Но заочно благословил наш брак, передав мне в подарок шикарное ожерелье с голубыми камнями. А я даже и не знала, что у них есть семейная традиция дарить будущей жене члена их гнезда драгоценные украшения. Причем от каждого представителя по подарку. Моя будущая настоящая свекровь Миара мало того, что диадему, похожую на царскую корону, вручила, но еще и трогательную речь произнесла, искренне радуясь за сына. Я сама расчувствовалась, пустила слезу и с благодарностью обняла добрую женщину». Торган с Агастой подарили золотую подвеску в виде дракона, а последними вручить презент встали Вакири с Лунасом. Фурия вся пятнами пошла, когда протягивала мне серьги с большими красными драгоценными камнями. Речь не заготовила, лишь фыркнула и вернулась к своему бокалу с вином. Но Лунас сухо нас поздравил. И на том спасибо». И пусть за пары гадюк вечер был немного подпорчен, в покое я возвращалась в прекрасном настроении. По пути рассказывала Элуре и Хрону о свадебном проекте, который я задумала. Пачерица визжала и пищала, когда я озвучивала подробности торжества. От намечающегося салюта и вовсе чуть в обморок не бухнулась. Сказала, что ничего подобного в традиционном плане не видела. Я явно сломала драконьи стереотипы. А Хрон рад все это оплатить. Чудно же!» Так и понеслись дни до свадьбы суетливым кувырком.